Глава двадцать девятая На портальной площадке дома Найма было ветрено и пусто. Я огляделся по сторонам. Машинально отметил, что два из пяти лифтов не работают, а по правому парапету не горит половина сигнальных огней. Ну и дыра! Какого хрена я сюда припёрся? Причём добровольно. Не мог назначить встречу в более удобном мне месте? Да просто растерялся. И ведь сам отправил вызов, был, кажется, готов к разговору. Она слишком непривычно себя ведёт. Не как оружее, даже не как равный мне клановой. Скорее в её голосе проскакивают властные нотки, как у опытного главы. Откуда? По какому праву? Когда она притворялась тихой, дохлой заморашкой, и то было понятнее, что с ней делать. То есть ни не ржи непонятно, но как-то понятно, непонятно было. Вечер добрый, промурлыкали мне буквально на ухо, от чего я непроизвольно шарахнулся в сторону. Ржа, слишком уж ушёл в свои мысли, чтоб следить за округой. Что во Чего тебе? Сменил я тон, как только понял, что напугало меня всего лишь одно из знакомых оружей. Не обижайтесь, мастер, я не хотела столь грубо вас отвлекать. Просто мне показалось, что ваши мысли не радостны, и, возможно, я могла бы помочь вам окрасить их в более светлые краски. Заискивающе улыбнулась довольно красивая девушка, лишь слегка старше меня. Хм, да. Из-за этой ржавой дикарки я начал опасаться даже нормального оружия, забыв, какое оно на самом деле. И эта рыженькая коколка меч действительно желала мне угодить, смотря на меня глазами полными надежды. Действительно, ведь я мастер. Мастеров не заламывают по углам, не насилуют и не пихают в них скверну против воли, как кашу врод капризному младенцу. Ржа. Я пришёл сюда не за этим, просто в встрече, постарался спокойно ответить я, не выдавая эмоций. Оружие лишь покорно, старик и разочарование в ситуации склонила голову, оставляя меня одного. Ни слова против. Вот ведь, мир не перевернулся с ног на голову. Всё с ним в порядке. Почему же тогда эта ржавая девчонка так не вписывается в его рамки? Ещё и задерживается. Это и бесит одновременно, и дико интригует, даже против воли. Что с ней не так? Любая, точнее, любое нормальное оружие было бы здесь за полцикла до моего прихода минимум, только бы не опоздать и не упустить шанс на встречу с мастером. Я остановил хоровод мыслей в голове, поймав себя на том, что как раз это её нежелание стелиться заводит меня больше всего остального. Разозлился сам на себя и, конечно, именно этот момент ржавая загадка выбрала для того, чтобы эффектно появиться. Так эффектно, что я вообще не понял, откуда она взялась. Опять возникла у меня за спиной из воздуха. Хорошо хоть не схватила и не придушила. Просто легонько похлопала ладонью по плечу, так что я вздрогнул и резко обернулся. Наверное, впервые за всё то время, что я её знаю, у меня появилась возможность спокойно её рассмотреть. Не то, чтобы совсем без эмоций. Нет. Просто эмоции стали другие. И теперь не мешали осознать, что раньше я смотрел куда-то не туда. Почему мне казалось, что она ниже меня ростом минимум на голову, что она тощее, как спица, что у неё маленькие, невзрачные серые глазки, узкие губы и крысиная, острая мордочка. Сейчас смотрю это она, да. глаза, нос, подбородок. Всё те же, да не те. Молодая женщина, стройная, но фигуристая, высокая, с плавными, уверенными движениями. Глазище не то чтобы огромные, но достаточно большие, тёмно-серые с просенью, глубокие и выразительные. Лёгкая насмешка в них бесит и интригует. Волосы шикарные, никаких тощих хвостиков. Слушай, как ты это делаешь? Вырвался вопрос, причём с искренним интересом, без наезда, чуть ли не с восхищением. Что именно? Она тоже по неволе откликнулась на доброжелательную интонацию и склонила голову к плечу, разглядывая меня. Ну, сиськи, например, прячешь? Выпалил, спохватился, подумал и поспешно перефразировал. «То есть ты вообще на себя не похожа?» «Ты реально про сиськи спросить хотел, когда меня шантажировал?» Вроде как нахмурилась она, но даже мне было видно, что вопрос вызвал у неё улыбку, которую она поспешно придавила. «Про них тоже». Я вдруг хмыкнул. Неожиданно для самого себя. Но ну, реально, дурацкая ж ситуация. Зато как-то вроде легче стало разговаривать без этого звериного оскала серьёзности. А они у меня надувные, саморассасывающиеся. Таиси пожала плечами, обошла меня и облокотилась на парапет, устремив взгляд на затянутые туманом острые иглы дальних небоскрёбов. Чего хотел ты? А задница у неё тоже надувная? Или как? Тьфу, ржа. Тебя хотел, вообще-то, даже не слукавил я. Если ты не помнишь, то у нас полная привязка, и ты моё оружие. Причём самонаскакивающее. Спародировал я её интонацию. С памятью у меня всё нормально. Она оторвалась от перил, выпрямилась. но не обернулась. У меня времени нет. В смысле, я опешил. На мастера? И ей ржас такой постановкой вопроса я ещё никогда не сталкивался. Это получается, я мастер, бегаю за ней своим оружием, а у неё на меня времени нет. Слушай, Таиси, Надо было хотя бы попытаться удержать тот лёгкий и почти дружелюбный тон, что сам собой возник. Но и признать ситуацию тоже надо. Я не хотел этой привязки, но раз ты её организовала, выхода у нас как такового нет. Либо ты становишься моим оружием по всем правилам, либо будет скандал на всю призму, и вопросы начнёт решать уже совет. Я реально сдерживал досаду, потому что потому что она мне ржа, её возьми, нравилась. Так что руки чесались. И тут уже не только резонанс был виноват. Это, во-первых. Во-вторых, мне было противно выступать э таким шантажистом, вымогателем там, где я по идее в своём праве. Но ржать и принуждать её казалось неправильным. «Мне ни во ржу не сдалась слава насильника чужих оружий, и свою семью я подставлять не намерен», — всё ещё спокойным голосом закончил я. «Если есть конструктивные предложения, слушаю». «Нет? Тогда собирайся, идём на охоту. Иначе я буду вынужден». «Ты, по-моему, пока сам не понял, что дальше делать». Вдруг задумчиво выдала эта странная женщина. Говоришь одно, а чувствую я другое. По связи пробивает, что ли? Не, надо разобраться. Постой секундочку спокойно. Можешь глаза закрыть, если хочешь. Чего? Возмутился я сначала на её слова, а потом и действия. Потому что она вдруг шагнула вплотную, положила руки мне на плечи, потянулась и... «Ого! Ну ясно!» — услышал я сквозь шум в ушах, когда поцелуй прервался. «Блефуем, значит? Ни в какие надёжные места ты информацию обо мне не отправлял. И вообще, подлючести в тебе для такого дела маловато». «На пару!» Я уже достаточно обозлился для того, чтобы рывком обнять её за талию, притянуть к себе и уже самому поцеловать. Удивительно, что она не сопротивлялась, причём не только физически, но и когда я рывком натянул канал привязки. Ты тоже, знаешь ли, меня убивать не собиралась, когда угрожала. Так что один один. Пока. Того, что ты моё оружие, уже не изменить, и я всё равно тебя заберу. в твоих интересах не поднимать скандал, потому что я по большому счёту рискую головомойкой от отца и частью репутации. А вот с тобой и с Афатера всё сложно. Но я не такой урод, как ты думаешь. Поэтому в клане будешь первое время под маской. Скажу, что у тебя косметический дефект. Всем будет наплевать, кто ты. Главное, моё оружие привязаны. Пока не уладим с твоим бывшим мастером, Никто ничего не узнает. Таиси вдруг словно поперхнулась воздухом, и по связи прилетел целый ворох непонятных эмоций, больше всего похожие на нервный смех. Не уверена, что мне это подходит. Она пожала плечами, но что удивительно, не отстранилась. Хорошо, я дам тебе время до завтра, чтобы привыкнуть к этой мысли. Мне почему-то не хотелось затевать очередной скандал. А как переупрямить эту резную палку? Посох, мать её во ржу. Я всю жизнь как мечник тренировался. И как стрелок. Было непонятно. Но это максимум. Надеюсь, ты оценишь то, что я даже не попытался послать по привязке импульс обращения, а потом просто забрать тебе, посох, и унести на территорию клана. О, да, уже оценила. Таися отстранилась, даже отошла на шаг, кивнула, но глаза спрятала за ресницами и вдруг резко перекрыла поток эмоций в канале привязки. На секунду у меня возникло странное ощущение, что в этом канале был кто-то третий. А ещё вдруг между лопаток зачесалось, как будто в спину кто-то пристально и очень недоброжелательно смотрит. Но на крыше было пусто. только ветер и отголоски уличного шума едва долетали на нашу верхатуру я всё равно на всякий случай оглянулся а когда снова посмотрел на то место где стояло моё непокорное оружие оказалось что оно тоже исчезло растворилось в пустоте ржа кто-нибудь верните нормальный мир на место